Вас, например, тоже, наверное, распирает вопросы. Чего это я на вас трачу столько времени? Зачем притащил с на эту базу и всё такое и прочее? Ну, обо всём поговорим после ваших душеспасительных отвлений. Всё. Поехали. Нет добрых и недобрых вожаков. Вот о чём думал Карфаж. Добрым вожаком быть не может, иначе он недолго протянет в вожаках. А что есть? А есть боли сильные и менее сильные вожаки. Есть стаи, что стоят за ними, и законы, по которым живут эти стаи. Не нравятся законы этой стаи, переходя в другую, Можно избрать себе учись стадное овцы, нагуливающие жир по пастбищам и гадающие, поведут ли её на убой, утащат ли волки или ей всё же повезёт помереть своей смертью. А можно бегать по лесам одиноким волком. Вот такую участь мы себе как раз и побрали. Не получилось. Я сидели. Было окончательно признать и окончательно смириться и прибиться к стае. Да, Карташ прежде спросил бы сам кое о чем у фрола. Например, о том, почему тот никуда не спешит. Но ведь фрол не станет брать на понт, чей нерайонный бригадир. Он, нисколько в этом можно и сомневаться, встанет и уйдет. Если какие-то фраера вдруг начнут с ним торговаться или попытаются его обхитрить. И тогда за дело возьмутся этот простоватый с виду Вася, лохматый и третий безымянный боевик. Картаж не видел другого выхода, кроме как начать рассказывать. — Ну, если во всех подробностях, то повесть выйдет долгой, — сказал Алексей. — А я ж сказал, старлей, что время у нас есть. — Тогда начну с того, что есть в парне такое кафе «Огонек» по прозвищу «Салун». Не весело и не скучно было в тот день. Свет в бункере горел, не мигая. Ничего странного. От электроснабжения никто точку не отрубал. Более того, на случай аварий на трассе, и прочих перебоев, на точке имелся дизель и солидный запас соляры. Минимум, отведённый на поддержание объекта в полуживом состоянии именно обороны, поставлялся всё-таки исправно. Во время рассказа Карташа и не только Карташа, но также Маши и таксиста Последнему Фрол задал больше вопросов, чем Сторлею и боевой подруге вместе взятым, и вопросы были преимущественно малопонятны Карташу из-за незнакомых имён и слов. Так вот, во время монологов, диалогов, вопросов и ответов Фрол иногда вставал, прохаживался вдоль сырой и местами заплесневелой стены вдоль командирского стола, в задумчивости щёлкал тумблерами. От чего сгорели лампочки внутри символических изображений ракет в разной степени сборочной готовности. Даже Фрол изумлённо качал головой, поражаясь тому, что такая ерундовина ещё и пашет. В общем, поднять на ноги этот заброшенный объект можно быстро, если разом вложить достаточно денег. А если ещё годков 5 прождать, сгниёт уж всё безвозвратно. Наконец, повесть о платиновых, таежных, туркменско-ашхабадских, алюминиево-зубковских и прочих злоключениях подошла к концу. Наконец, иссякли вопросы фрола. Некоторое время фрол задумчиво мерил шагами командный пункт от стены до стены. Скрипели ее в тевые спаги. — А-а-а! — фрол мотнул головой. Но надо ж вам было угодить в самую сердцевину змеиного клубка. И ещё на что-то надеялись. Хотя, правды ради, следует признать, могли проскочить, была узенькая лазейка, но не успели шмыгнуть, дверцы захлопнулись, можно сказать, перед самым носом. А теперь сокола мои ясно крылы. Я поясню популярное, во что вы впутались — слушать и не перебивать, ибо говорить буду долго и нудно, а главное — буду говорить правду. Итак, про сходняк вы краем слыхали, но, похоже, так и не уловили масштабности мероприятия. Ничего равного не происходило с девяносто первого года. когда последний раз собирался воровской сходняк всего Советского Союза. Лично я о том сходняке от людей только слышал, в те годы не залетел еще так высоко, но какие имена перечисляли, я вам скажу. Что не имя, то легенда. Сейчас мало кто из них жив, с лишь муж бурным, выдались девяностые, развалился ведь не только Советский Союз, но и все, что он собою цементировал. И пошла кровавая делёжка длинною в 10 лет. Это всюду пёрли молодые волки. Старые отчаянно упирались, только кровавые клочья в стороны летели. Мрачное время. Много хороших людей полегло. А теперь вроде на большинстве территорий буйство утихло. Переделились. Пришла пора оглядываться по сторонам и договариваться с соседями. Предьяв друг к другу накопилось не меньше, чем на сученых проблемах. До этого проблемы мы решали разовыми стрелками, а она зрела, ножда в большом толкоище. В очередной нам съезде Иворовской партии Советского Союза, после бывшего, надо сложить систему, а для этого треба сойтись всем вместе. Понятно, что выбрали Россию, вся же матка. а всякие мелкодержавные амбиции типа "хай живя вільна і незалежна" это заклинание для политиканов, эти они как наперсточники с гороговоркой, отвлекают взгляды от блудливых рочянок. Ну а что, остановились на шантарский? Всех это устраивает. Вдали от беспокойных столичных центров крупные город под стать солидности мероприятия, город с правильной репутацией Были, конечно, ещё города на Выборе, кроме Шантарска. Не скрою, я тоже руку приложил, попросил кого надо замолвить словечко, потому как принять у себя подобный сходняк это не только честь и вписывание себя в историю, а ещё и упрочение позиций. Как не трудно догадаться, я пообещал обеспечить порядок на моей земле. Теперь прикиньте, Что будет, если я подведу людей? Лучшим выходом будет самому застрелиться из двух пистолетов сразу для пущей надёжности. Так что, Коев, в чём мы с вами похожи? Играем по крупным ставкам. Чтобы исходняк прошёл на уровне, а иначе понятное быть не модёт. Требуются очень большие деньги. Конечно, можно взять из общака. Нас крести по сусекам, но зачем? Когда деньги лежат на болоте в виде платины, и эта платья на моя. Карташ удивленно вскинул брови. Да, товарищ старший лейтенант, или, если больше нравится, господин старший лейтенант, да, моя. Пусть ее и нашел зуб, все равно моя, потому как это мой город, моя империя. А в любом нормальном государстве самым тяжким преступлением считается неуплата налогов. И неважно, какой власти не платятся эти налоги, белый или черный, нет существенной разницы. В общак, не платят или в государе в указну, преступление все равно остается самым тяжким. «Зуб, мог бы подружески прийти ко мне?» Получить законные проценты с места рождения, и жили бы мы в любви и согласии. А ведь нет. Скрыл прииск. Сам навариться надумал. Так что я просто решил изъять неуплаченные налоги. Неуплаченные за те годы, что существовал прииск. А изъять эту платину можно было только силой, и никак иначе. Господин Зубков... Надо отдать ему должное тайну, Платинова прииск не доверял никому. Прииск был замкнут прямо на него. И он не то что вообще к долю не отстегивал. Он никому ничего не отстегивал, брал только себе, делясь лишь с небольшим числом посвященных. Тот, кого ты в своем рассказе поименовал «Седым», и чья кличка на самом деле была седой, был закорочен на зуба напрямую, без всяких звеньев. Информацию о прииске удалось добыть лишь незадолго до его прииска ликвидации. Тут спасибо органам, к которым принадлежал археолог Гена. Они вышли на платиновый след, и информация об этом просочилась к нам, не будем уточнять, как и от кого. Ну, а мы всех попытались опередить и органы, и Зубкова не вышло. Нас опередили органы при вашей, блин, доблестной поддержке.